Глава двадцать 25. О чем друзья, могут говорить в полете над океаном? Да чем угодно. Сам-то как, случайно не женился? спросил Славка после паузы. Да нет, чего то не вышло, хмыкнул я. И возраст уже не жениховский. — А та, Схимала, учительница, про которую ты рассказывал, так больше не сходились? Нет, разбежались бесповоротно. Я осторожно освободил левую руку чтобы почесать переносицу. Круглые очки из Славкиного альпинистского комплекта были неудобными, но без них глаза слезились даже при попутной ветре. Мое проклятье чуть ее однажды не пришибло. Сам знаешь, мне нужен ангел с таким прошлым, чтобы ни одна вселенская сила не прикопалась. А у Вики с ее первым морпехом были те еще терки. Я-то знаю, он глинаваций в разы, она защищалась Но моим весам хрен что объяснишь, когда гантелью по черепу. Спасибо, гад оклемался. А ты? У тебя вроде, с той актрисой был серьезно. Тоже как-то по нулям, вздохнул Славка. У нее строго. На съемках любой экстрим олл-райт, right. но после нении соседи кругом. же лежихилс не баран чихнул. А я иногда во сне летаю, заправду, не как все. Кэти эти просыпается А я на потолке сплю, как вампир. Как-то во сне на чужую крышу сел, в другой раз на водонапорную башню. Тут сразу полиция. Не террорист ли? Ясин Пень отмазался. Я, Ром, мастер отмазок. Тренируюсь, говорю, на местности. Фотку копам показал, где я с Майклом Мативо Китоном. Зря ты все таки ушел из Голливуда, сказал я. Сколько возможностей! Выбился бы актёр Могу сейчас уже в каких-нибудь людях X сниматься без дублера. Не, Ром, быстро бы надоело. Славка заложил вираж, чтобы не столкнуться с двумя чайками. Слай, он дядька отличный. Тоже меня уговаривал, но кино все таки не моё. Зеленый экран и никакого драйва, как в горах. К тому же, голливудский проект каторга. Полгода сидишь на месте, как привязанный. В любой момент тебя могут дернуть. А в горах Ты отработал двухнедельную смену и неделю свободен. Летай по миру сколько хочешь. Вот недавно я был в Витебске, заходил в музей Шагала. И знаешь, ножницы там, те легендарные, которые он купил у твоего прадеда, те самые, подтвердил мой друг, лежат себе в витрине как новенькие. Борг Менделевич Шерензон дряни не торговал. Между прочим, не так уж далеко от того музея в войну было Витебской гетто. Гетто Хотя тогда и маленький еще был, успел многое запомнить и мне кое-что рассказал. Сам я потом об этом тоже читал. Там была одна такая суперсволочь, оберштурмбанфюрер СС Альфред Филберт, из тысяч евреев, сжидневших в Видебске, примерно половина на его счету. Он ведь еще, сука, по деревням ездил со своей Айнзац-группы, детишек из подвалов конфетками выманивал. Некоторых сразу штыками забивали. Фик ли патроны тратить. И думаешь, потом его повесили? Ускребся. Ускрёбся. 59 его поймали. Через три года дали пожизненное. В 75 отпустили, типа, по состоянию здоровья. Он вроде уже был при смерти. А на самом деле нет? Я поежился. То ли ветер, наш спутник стал попрохладнее, то ли меня от самого путешествия по воздуху стало немного знобить. прошлый раз, когда мы так летали с другом над Волгой, Я всё-таки был на два десятка лет моложе. В том-то и дело, сердито воскликнул Славка и махнул рукой. От чего мы провалились, малюку, в эту яму? Ой, извини. Этот, говорю, больной Хренов еще пятнадцать лет проскрепел и сдох только в 90. -м. Эх, Ром, опоздали мы с тобой немного. Нам бы родиться хоть на десять лет пораньше и познакомиться еще до Лубянки. В семьдесят пятом были бы уже взрослые парни, и сколько всего могли бы сделать. Вот, допустим, этого Филберта выпускают из тюрьмы. И тут мы с тобой летим. Я навожу тебя на цель, и ты его вжжик у твоего же судьи в башке. Нет срока давности, я правильно понимаю? Абсолютно, подтвердил я. Тогда бы она до девяностого года точно не дожил. Уж наверняка Славка оглянулся на меня и подвигнул. И он ведь не один был такой, а некоторых вообще прятались в Аргентине, там в Бразилии. Мы могли бы законтачить с Висенталем и устроили бы классный шукер. Он, бы нам, допустим, давал их адреса, а мы бы с тобой, как эти, летающие братья Карамазовы из фильмов про Бонда, только без ножиков и каратэ, а силой мысли, чтобы по справедливости. Жаль, нашему поколению крупных нацистских дней уже не досталось. Одно трухлявое встречё в деменции. Ничего, сегодня наверстаем, утешил я друга. Тот, который на острове, конечно, не из СС врать не буду, но тоже падла капитальное. Мертвецов стрельцов, его списке хватает. Опасный тип, не то слово, подтвердил я. Ты же видел схему. У него там и пулеметы, и ракетные установки. Дмитрий немножко подшаманил с радарами, но если нас заметят кранты. Кайф, радостно протянул Славка. Умеешь шторм сделать другу подарок. Как раз об этом я и мечтал, долгими зимними вечерами, попивая грок на вершине Юнгкрау. Высокогорные спасатели, как тебе известно, делают хорошее хорошим людям. Но если бы ты знал, как хочется иногда устроить что-нибудь очень плохое очень плохим людям. Такой адреналин. Мы евреи исторически злопамятные, от того и живы. На шею не дави. А? Чего? И понял я. На шею, говорю, не дави, малыш. Этот, что ли твой остров? Тогда прилетели, и я увидел далеко внизу круглую светящуюся розетку, как будто в океане какой-то сумасшедший великан установил гигантскую карусель для своих огромных деток. Механизм вращения на ночь отключил, а разноцветные габаритные огни оставил. С какого расстояния ты захватишь цель наверняка? деловито поинтересовался у меня Славка. И сколько времени нам висеть над островом, чтобы точно сработало? Опускаться слишком низко было страшновато, но если держаться слишком далеко от цели, можно выстрелить в холостую. Ладно, рискнем. Надеюсь, Димитрий сумел исказить наши размеры, и мы сейчас на их радаре как парочка безобидных альбатросов переростков. Хотя бы метров двести, Нет, лучше сто», — попросил я. А времени минут пять. Мы начали снижаться, а розетка под нами увеличиваться в размерах. И когда Славка молча похлопал меня по ноге, что значило? Мы на дистанции. Я услышал тихую музыку. Это был не глюк. Настоящая музыка шла из темной сердцевины гигантской карусели. Что-то зажигательное, праздничное, веселое, ритмичное доносилось снизу. Судя по всему, Ерофей Дмитриевич Ожогин и его люди на острове Нусибо неплохо проводили время. Тем, которые были в айзской команде, тоже нравилась музыка, Злым шепотом совсем не славка. Герфилберт даже маленький оркестрик в гетто завел. Особенно Моцарта любил слушать Волшебную флейту. Под нее обычно и расстреливали. Фамилия Моцарт соединилась у меня с названием Ожогинской военной компании и стала ключом, открывшим шлюзы. Улыбчивая мордочка шакала собаки возникла в моем воображении, и почти явственно донеслось хихиканье: "Не ходите взрослые в Африку гулять и трупы, трупы, трупы". Весы клацнули. Я почувствовал как что-то тяжелое и опасное вылетает из головы превращается в облако и устремляется куда-то вниз что малыш двигаем обратно деликатно шепнул мне в ухо славка мы уже победили не думай я не тороплю просто имей в виду зависать на месте в нашем деле самые трудные можно навернуться этим я отличаюсь от вертолета, любой констру... — погоди слав погоди совсем чуть-чуть не дал я ему договорить Просто молчи, слушай и смотри вниз. Мне кажется, сейчас там что-то обязательно должно случиться. Я угадал. Всего через пару мгновений веселая музыка внезапно поперкнулась, заткнулась и пропала. А вместо нее начала набирая обороты визжать сирена. Корусель не сдвинулась с оси, да как будто ожила. Сердцевина перестала быть темной, она вспыхнула и замигала тревожными огнями. Лучи прожекторов, как щупальца, слепо зашарили по океану. Та-та-та-та-та, а вот и пулемётом, ну как же без них, полили впрощё не по нам, а куда-то в пространство океана, словно стрелки, толком не понимали, где опасность и в чем опасность. А потом вели плотный навесной огонь наугад, одновременно на северном, южном, восточном и западном направлении. Если бы мы сейчас подплывали к остроу на лодке или кассере с любой стороны света, то скорее всего, не уцелели бы. Черной матовой глади больше не было. В мелькании огней я увидел, что океан внизу заволновался, забурлил, запузырился, как будто в его глубине взорвалась супербомба или проснулся древний вулкан, или зашевелился кракен невероятных размеров. Остров Нусибо не был больше похож на карусель. Теперь он смахивал на издыхающего уэлсовского марсианина, который уже догадался о своей погибели, но не знал, откуда она пришла. Вот сейчас можем улетать, сказал я Славке. Давай, Карлсеньчик, прибавь скорости. Мы возвращаемся к нашей плюшке.